Она побледнела. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «Оказалось бы, большого ума для этого не требуется». «Я... я не поеду, Уолтер». И «Не проси, это просто дико». «Тогда и я не поеду». «И сейчас же подам в суд». Она смотрела на него, не понимая... Так неожиданны были его слова, что она не сразу уловила их смысл. «Ты о чем?» — еле выговорила она. «Даже для нее самой это прозвучало фальшиво». А суровое лицо Уолтера выразило презрение. «Ты, видно, считала меня совсем уж круглым дураком». «Что на это сказать?» Она колебала то ли изобразить оскорбленную невинность, то ли возмутиться, осыпать его гневными упреками. Он словно прочел ее мысли. Все необходимые доказательства у меня есть. Она заплакала. Слезы лились по щекам. Это были легкие слезы, и она не отирала их, Выгадывало время, собиралась с мыслями, то мыслей не было. Он смотрел на нее совершенно спокойно. Это ее пугало. Он стал терять терпение. Слезами, знаешь ли, горю не поможешь. Его голос, сухой, холодный, пробудил в ней дух протеста. К ней возвращалось самообладание. Мне все равно. Ты, надеюсь, не будешь возражать, если я с тобой разведусь. Для мужчины это ничего не значит. Разреши спросить, с какой стати мне ради тебя подвергать себя каким-либо неудобством. Тебе это должно быть безразлично. Я, кажется, немного упрошу... Только чтобы ты поступил как порядочный человек. Твое будущее не может меня не беспокоить. Тут она выпрямилась в кресле и вытерла слезы. Ты что, собственно, имеешь в виду? Таунсенд на тебя женится только если будет соответчиком на суде. И дело примет такой скандальный оборот что его жена будет вынуждена с ним развестись. «Ты сам не знаешь, что говоришь!» — воскликнула она. «Дура ты, дура!» Столько презрения было в его тоне, что она вспыхнула от гнева, и гнев ее, возможно, разгорелся потому, что до сих пор она слышала от мужа только ласковые, лестные, приятные слова. Она так привыкла, что он готов выполнить любую ее прихоть. Хочешь знать правду? Пожалуйста. Он только о том и мечтает, чтобы на мне жениться. Дороти Таунсенд готова хоть сейчас дать ему развод. А как только он будет свободен, мы поженимся». Он говорил это тебе в точности такими словами. Или у тебя просто сложилось такое впечатление? В глазах Уолтера была злая надсмешка. Китти стала не по себе. Она была не вполне уверена, что Чарли когда-либо произнес в точности такие слова. Говорил. Сто раз говорил. Это ложь. «И ты это знаешь. Он меня любит всем сердцем. Любит так же страстно, как я его. Ты все узнал? Я не намерена отпираться. К чему? Мы уже год как любовники, и я этим горжусь. Он для меня все на свете. и Очень хорошо, что ты это наконец узнал. Нам остачертело скрываться, врать, идти на всякие уловки. Мое замужество была ошибкой, я сглупила. Я никогда тебя не любила. У нас никогда не было ничего общего». Таких людей, какие тебе нравятся, я не люблю. То, что тебе интересно, мне скучно. Слава Богу, теперь с этим покончено. Он слушал ее, застыв. Слушал внимательно, хотя ни взглядом, ни жестом не показывал, что ее слова как-то на него действуют. Ты знаешь, почему я за тебя вышла? Знаю потому что не хотела, чтобы твоя сестра Дорис вышла замуж раньше тебя. Так оно и было. Но ее немного смутило, что он это знал. Странно, даже в эту минуту страха и гнева ей стало жаль его. Он чуть заметно улыбнулся. «Я насчет тебя не обольщался», — сказал он. «Я знал, что ты глупенькая, легкомысленная, пустая, но я тебя любил. Я знал, что твои мечты и помыслы неизменны, пошлы но я тебя любил. Я знал, что ты посредственность, Но я тебя любил. Смешно, как подумаешь, как я старался найти вкус в том, что тебя забавляло, как старался скрыть от тебя, что сам-то я не пошляк и невежда, ни не сплетник, не идиот. Я знал, как тебя отпугивает ум и всячески пытался внушить тебе, что я такой же болван, как и другие мужчины, с которыми ты была знакома. Я знал, что ты пошла за меня только ради удобства. Я так любил тебя, что решил, пусть так. Насколько я могу судить, те, кто любит без взаимности, обычно считают себя обиженными. Им ничего не стоит озлобиться, очерстветь. Я не из их числа. Я никогда не надеялся, что ты меня полюбишь, с чего бы. Я никогда не считал, что достоин любви. Я благодарил судьбу за то, что мне разрешено любить тебя. Замирал от восторга, когда мне казалось, что ты мной довольна. Или когда читал в твоих глазах проблеск добродушной симпатии. Я старался не докучать тебе моей любовью. Знал, что это обошлось бы мне слишком дорого. Подстерегал малейшие признаки раздражения с твоей стороны. То, что большинство мужей считают своим по праву, я готов был принимать как милость. Китти, с детства привыкшей к лести, еще не доводилось слышать таких слов. Крепая ярость поднялась в ней, вытеснив страх, и душила ее. В висках стучала Оскорбленная тщеславие способно привести женщину в бешенство, уподобить ее львице, у которой отняли детенышей. Типа обезьяне выпятила вперед нижнюю челюсть, и всегда-то слишком тяжелую, а ее красивые глаза почернели от злости. Но она еще сдерживалась. если мужчина не способен внушить женщине любовь виноват в этом он а не она надо полагать что так этот издевательский тон разжег ее ярость она почувствовала что может больнее его ранить если сохранит спокойствие Я не очень образованная и не очень умная. Я самая нормальная молодая женщина. Мне нравится то, что нравится людям, среди которых я выросла. Я люблю танцы, теннис, театр. Люблю хороших спортсменов. Ты прав. С тобой мне всегда было скучно. То, что тебе нравится, для меня... Пустой звук. И я об этом не жалею. В Венеции ты таскал меня по бесконечным музеям, когда мне гораздо интереснее было бы играть в гольф в сандвиче. Примечание. Сандвич — городок на юге Англии, славившийся своими площадками для игры в гольф. Знаю. Мне очень жаль, что я не оправдала твоих ожиданий. К сожалению, как мужчина, ты всегда был мне противен. За это ты вряд ли можешь меня осуждать. Я и не осуждаю. Китти легче было бы справиться с такой ситуацией, если бы он злобствовал, бушевал. За это она могла бы отплатить той же монетой. В его сдержанности было что-то сверхчеловеческое. И никогда еще он не вызывал у нее такой ненависти. По-моему, ты вообще не мужчина. Почему ты не вломился в спальню, когда знал, что я там с Чарли? Мог хотя бы попробовать и сколотить его. Побоялся, да? Но не успела она это выговорить, как залилась с краской. Ей стало стыдно. Он не ответил, но в его глазах она прочла ледяное презрение. На губах его промелькнула тень улыбки. Возможно, мне, как некоему историческому персонажу, гордость не позволяет лезть в драку. Примечание. В своей речи, произнесенной в Филадельфии, 10 мая 1915 года, президент Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсон отстаивая нейтралитет Соединенных Штатов Америки в Первой мировой войне, сказал, «Бывает, что человеку гордость не позволяет лезть в драку». Китти, не придумав ответа, только пожала плечами. Еще минуту он не спускал с нее неподвижного взгляда. Кажется, я сказал все, что хотел сказать. Раз ты отказываешься ехать со мной в Мэйдань-Фу, я подаю на развод. Почему ты не согласен? Чтобы истицей была я. Наконец-то он отвел глаза. Он откинулся в кресле, закурил. Молча докурил сигарету до конца. Потом бросил окурок, улыбнулся и опять посмотрел на Китти. Если миссис Таунсенд заверит меня, что разведется с мужем, и если он даст мне письменное обещание жениться на тебе не позже, чем через неделю после того, как оба судебных решения вступят в силу, Тогда я выполню твою просьбу. Что-то было в его тоне обескураживающее. Но чтобы не уронить себя, она приняла его слова милостиво и с достоинством. Ты очень великодушен, Волтер. К ее удивлению он громко расхохотался. Она вспыхнула от гнева. Чему ты смеешься? Не вижу ничего смешного. Прошу прощения. Видно, чувство юмора у меня несколько своеобразное. Она нахмурилась. Хотела сказать ему что-нибудь злое, обидное, но ничего подходящего не пришло в голову. Он взглянул на часы. Ты смотри, не опоздай если хочешь застать Таунсенда на работе. Если ты решишь ехать со мной в Мэйдэньфу, выезжать нужно послезавтра. Ты хочешь, чтобы я ему сказала сегодня? Да. Чем скорее, тем лучше. Сердце у нее забилось. Беспокойства она не ощущала, но что-то... Что-то тут было не так. Жаль, что у нее нет времени, Чарли, следовало бы подготовить. Но, правда, в нем она вполне уверена, он любит ее не меньше, чем она его. Стыдно было даже усомниться в том, что он ухватится за эту возможность обрести свободу. Она горделиво повернулась к Волтеру. Ты, видимо, не знаешь, что такое любовь. Ты даже... «Отдаленно. Не представляешь себе, какое чувство связывает меня с Чарли. Только это и имеет значение. И нам ничего не стоит пойти на любую жертву, какую наша любовь может потребовать». Он молча отвесил ей легкий поклон, а потом провожал ее глазами пока она неспешной поступью не вышла из комнаты. Она послала Чарли записку. «Нужно повидаться. Дело срочное». Китаец рассыльный просил ее обождать и вернулся с ответом, что мистер Таунсенд примет ее через пять минут. Она почему-то взволновалась. Когда ее, наконец, пригласили в кабинет Чарли, он поднялся ей навстречу, пожал руку. Но стоило бою выйти и закрыть за собой дверь, как вся официальная любезность с него слетела. «Слушай, дорогая, не приходи ты сюда в рабочее время. У меня нет ни минуты свободной, да и не стоит давать людям повод для пересудов». Она посмотрела на него Долгим взглядом и попыталась улыбнуться, но губы словно одеревенели и не слушались. Если б можно было не прийти, я не пришла бы. Он с улыбкой взял ее под руку. Ну, раз пришла, так садись. Комната была голая, узкая, с высоким потолком, Стены выкрашены в терракотовые тона, светлые и темный. Всю обстановку составлял большой письменный стол, кресло-вертушка для Таунсенда и кожаные кресло для посетителей. Китти с опаской в него опустилась. Таунсенд сел за стол. Она еще никогда не видела его в очках, даже не знала, что он их носит. Поймав ее взгляд, он снял очки. «Я их надеваю только для работы». У Китти слезы всегда были наготове, и сейчас она ни с того ни с сего расплакалась. В этом не было умышленного обмана, скорее, инстинктивное желание вызвать сочувствие. Он вопросительно посмотрел на нее. «Что-нибудь случилось? Да ну же, дорогая, не надо плакать!» Она достала платок и попыталась сдержать рыдания. Он позвонил и сам подошел к двери встретить рассыльного. Если меня будут спрашивать, говорите, что меня нет. Понятно, сэр. Бой закрыл дверь. Чарли присел на ручку кожаного кресла и обнял Китти за плечи. Теперь рассказывай, девочка. «Волтер требует развода», — сказала она. Она почувствовала, что его рука уже не так крепко ее обнимает. Все его тело застыло. Последовало короткое молчание, потом Таунсенд встал и пересел на свою кресло вертушку. «Как это надо понимать?» — спросил он. Она кинула на него быстрый взгляд, потому что голос его прозвучал хрипло, и увидела, что все лицо его побагровело. У нас был разговор. Я сейчас прямо из дому. Он говорит, что у него доказательств больше, чем нужно. Ты, надеюсь, не проболталась? Ничего не признала? У нее упало сердце. Нет. Нет. Ты хорошо это помнишь? Да, солгала она снова. Он откинулся в кресле и устремил взгляд на карту китая висевшую перед ним на стене. Китти с тревогой следила за ним. То, как он принял ее новость, озадачила ее. Она-то думала, что он заключит ее в объятия. «Скажет, как он счастлив, что отныне они всегда будут вместе. Но мужчина странный народ!» Она тихо заплакала. Теперь уже не из желания вызвать его сочувствие, а просто потому, что это казалось так естественно. «В хорошенькую мы влепли историю, черт возьми!» Заговорил он наконец. Но нельзя терять голову. Слезами, знаешь ли, горе не поможешь. Она уловила в его голосе досаду и вытерла глаза. Я не виновата, Чарли. Я не могла иначе. Конечно, не могла. Нам просто не повезло. Тут столько же моей вины, сколько и твоей. Теперь вопрос в том, как нам выпутаться. Тебе, надо полагать, тоже не улыбается роль ответчицы. Она чуть не ахнула от изумления и постаралась что-нибудь прочесть в его лице. О ней он не думает. Интересно, какие у него доказательства? Мне не ясно, как он может доказать что мы тогда были вместе, вообще-то мы вели себя достаточно осторожно, и старик Гуджоу, я уверен, не мог нас выдать, даже если Волтер видел, как мы входили в лавкуную что. Почему бы нам вместе не поинтересоваться антикварными вещицами? Он словно рассуждал сам с собой. Предъявить обвинение легко. А вот доказать чертовски трудно. Это тебе всякий юрист подтвердит. Наше дело все отрицать. А если он пригрозит подать в суд, черт с ним. Будем бороться. Я не могу судиться, Чарли. Это еще почему? Почему? «Очень может быть, что и придется. Видит Бог, скандала я не жажду, но не можем же мы сдаться без боя. Зачем там защищаться?» «Ну и вопрос. Во-первых, дело это касается не только тебя, но и меня. Тебе-то, мне кажется, бояться нечего. С твоим мужем мы уж как-нибудь договоримся». «Важно только решить, как пологче за это взяться!» Ему словно пришла в голову какая-то забавная мысль. Он повернулся к Китти со своей неотразимой улыбкой и сменил резкий деловой тон на заискивающий. «Бедняжка моя! Нелегко тебе пришлось, я понимаю!» Он потянулся через стол и сжал ее руку. Попались мы с тобой. Но как-нибудь выкрутимся. Мне это... Он осёкся, и Китти показалось, что он чуть не сказал, что ему не впервые выкручиваться из таких пейдек. Главное не терять голову. Ну, ты же знаешь, я тебя не подведу. Я не боюсь... Пусть делает что хочет он еще улыбался, но теперь уже чуть наигранно в крайнем случае придется мне покаяться губернатору он меня читает по первое число, но он добрый малый и к тому же человек светский он это как нибудь уладит ему публичный скандал тоже не пошел бы на пользу. «А что он может сделать?» — спросила Китти. «Оказать нажим на Уолтера. Попробует сыграть на его самолюбии. А если не выйдет, тогда на его чувствует долго. Это уж дело верное». Китти приуныла. «Ну как Чарли не понимает, до чего это все серьезно?» Его легкомысленный тон совсем неуместен. Напрасно она пришла к нему на службу. Здешняя обстановка подавляет ее. Куда легче было бы все ему объяснить, если бы они сидели обнявшись. «Не знаешь ты, Волтер», — сказала она. «Зато знаю, что купить можно каждого». Она любила Чарли всем сердцем, но его ответ обескуражил ее. Как мог такой умный человек сболтнуть такую глупость? Ты, наверное, не понимаешь, до чего Уолтер рассержен. Ты не видел, какое у него было лицо, какие глаза... Он ответил не сразу, только поглядел на нее с легкой усмешкой. Она поняла, о чем он думает. Волтер — бактериолог, положение его подчиненное. Едва ли у него хватит наглости пойти наперекор высокому начальству. «Не обращайся Чарли», — сказала она очень серьезно. «Если Волтер...» Решил подать в суд. Слова на него не подействуют. Ни твои, ни чьи бы то ни было.